Каков ее инкубационный период? Различные наблюдения, опыты и эксперименты на себе показывали, что средняя продолжительность инкубационного периода равна 10-12 дням. При этом кратчайший срок составлял 7 дней, а наиболее продолжительный — 23. Но когда искусственное заражение малярией заняло прочное место в практике психиатрических клиник, Выяснилось, что сроки часто не выдерживаются. Это означало, что вопрос продолжительности инкубационного периода еще требовал тщательного изучения. Из английской психиатрической больницы в Гортоне, около Эпсума, пришло сообщение о проводившемся там лечении больных прогрессивным параличом с помощью специального малярийного штамма. Результаты прививок, проведенных с июля по октябрь 1925 года, почти в 100% случаев дали положительный результат. Точнее, 98% лиц, которым сделали прививки, заболели малярией. Прививки, сделанные в зимние месяцы, дали положительный результат только в 28% случаев, хотя все прививки проводились посредством укусов зараженными комарами. Потом стало известно, что у четырех больных, у которых прививка не дала положительных результатов в предполагаемые сроки, приступы малярии все же начались, но значительно позднее, спустя шесть и даже девять месяцев после укусов малярийных комаров. Тут врачи вспомнили точку зрения голландского медика Корте Вега, высказанную еще в самом начале 20 века. Кортевег отмечал, что малярия в Средней и Северной Европе отличается от малярии жарких стран. Если на севере, говорил он, малярия проявляется весною, значит заражение произошло еще осенью. Чтобы решить этот вопрос, возникший в результате сообщения английских психиатров, и выяснить, существует ли у малярийных больных затяжной инкубационный период, В конце 1928 года несколько врачей Амстердамского института тропической медицины решили поставить ряд опытов на себе. Среди них был и директор института Вильгельм Шуфнер, ученик замечательной лейпцигской школы. Шуфнеру было 30 лет, когда он уехал на остров Суматра и стал работать врачом на табачных плантациях. То, что он делал на Суматре, выходило далеко за рамки обязанности врача плантации. В итоге многолетнего напряженного труда он по общему признанию превратил обслуживаемую имплантацию в образцовое санитарной точки зрения предприятие. После возвращения в Европу он был назначен профессором Амстердамского института тропической медицины, а затем стал директором этого института. На Суматре, наряду с другими проблемами, он, подобно Россу, занимался изучением развития возбудителя малярии в организме комара. При этом Щуфнер заразил себя трехдневной малярией через укус комара и перенес болезнь. А в 1928 году вместе с другими врачами Амстердамского института тропической медицины произвел опыты на себе, чтобы выяснить вопрос о продолжительности инкубационного периода малярии. То же самое сделал тогда уже упоминавшийся доктор Кортевек, который давно был убежден в существовании затяжного инкубационного периода малярии. В этой широко задуманной серии опытов на себе приняли участие также доктора Швелленгребль, Деграф, Дебрук, Демор и, наконец, Швелленгребль, чье имя часто упоминается в истории инфекционных заболеваний в связи с его заслугами в области исследования чумы и малярии. Результаты этих экспериментов подтвердили возможность затяжной формы инкубационного периода малярии и правильность выводов английских врачей. Выяснилось, что в странах умеренного климата признаки болезни появлялись спустя 7 и 9 месяцев после укуса малярийного комара, а не через 10-12 дней как это обычно наблюдалось в тропиках и в Италии. Это были, собственно говоря, последние спорные проблемы малярии, потребовавшие проведение различных исследований и опытов на себе. Сон и смерть в Африке. Когда европейские колонизаторы протянули свои руки к Черному континенту,